Глава 36. Кровь врагов меня слепила, ярость застилала глаза, поэтому я шел на звук, ориентируясь лишь по ближайшему своему окружению. Вышел, посмотрев по сторонам на грунтовку, некоторое время шел вдоль нее, скрываясь за порослью, а потом, когда убедился, что рядом никого нет, вышел на открытое пространство и быстро его пересек. Ни криков, ни пуль, все тихо, подозрительно тихо. Настолько, что мне стоило бы озадачиться этим. Но я стремительно рванул в зеленые заросли по другую сторону дороги. Мелодия телефона стихла, но я все еще представлял себе, куда двигаться. И пройдя еще несколько метров, обнаружил, что впереди нет ни открытого пространства, ни площадки, ни дороги, где можно было бы найти людей. «Странно». «Живучий, сука!» — услышал я за спиной, одновременно с треском веток. Противник подошел слишком быстро, чтобы я успел воспользоваться силой, но я схватил его за глотку, стискивая пальцы, а потом перехватил запястье другой руки, которая уже наводила на меня пистолет. «Не убивать! Живым нужен!» — скомандовал голос откуда-то со стороны. Человек, которого я изо всех сил пытался задушить, старащил глаза и напряженно дергал ногами. Осознал, что я уже поднял его достаточно высоко, чтобы тот оторвался от земли и не доставал до нее даже носками ботинок. По затылку саданули чем-то очень тяжелым. Получилось куда результативнее, чем скулой по перилам моста. Пальцы я так и не разжал, сознание никуда не делось, и я отлично ощущал, как кончики пальцев впиваются в шею. Раздирали их те, кто ударил меня по голове. «Да он еще идти может, ублюдок!» — проговорили у меня за ухом. «Может, еще разок?» «Отащить эту тушу, ты сам будешь!» — злобно повторил первый. Замутневший взор не помешал мне оценить результат. Бездыханное тело вырвали из моих рук и бросили на землю, забрав оружие. Еще минус один. А сколько осталось, я как-то уже не считал. «Бля, тяжелый!» — простонал второй, продираясь через ветки. Тащили меня, затрачивая на это приличные усилия, а я не собирался облегчать им задачу, упираясь пятками в землю. Еще обувь обдирать из-за них? Нет уж. И так промок. Так напрягись, я и так пру его, а я не лошадь, задыхаясь, почти крикнул первый. Несмотря на это, я не сопротивлялся. Мне нужно было попасть к главному, который наверняка торчал где-то неподалеку, в этом клочке леса на берегу Клязьмы. И чтобы сохранить хоть какое-нибудь преимущество, надо придать видимость собственной слабости. Кончить его надо было на месте, и все тут». Выдохнул второй, заметно замедляясь. Теперь одно мое плечо развернулось вперед. «Я устал, сил нет». «Блядь, да держи ты его!» Когда я покачнулся, якобы теряя равновесие, первый схватил меня так, что я буквально повис на нем одном. «Да сколько же ты, сука, весишь? А че ты встал?» «Да я, дай передохну». «На том свете отдохнешь. Живее!» За перепалкой двух недоумков я пытался вслушаться в звуки со стороны. Шум двигателей, и разговоры, но ничего этого слышно не было. А мне надо было доиграть до конца, хотя нестерпимо хотелось просто ввалить обоим и двинуть к их главному своим ходом. «Хорош, пошли!» — простонал первый, сгибаясь под моей тяжестью. «Хуй с тобой!» Мне доставляло некоторое удовольствие даже в таком состоянии нагружать людей Артура. Сложнее было сдержаться, чтобы не заговорить, не отпустить какую-нибудь язвительную шуточку, не ляпнуть чего-нибудь. Вместо этого я отвлекся от окружения, чтобы сосредоточиться на подсчете оставшихся в живых противников. Заодно у меня получится куда лучше изображать бездыханное тело. Подсчет не задался. Я постоянно сбивался, то ли двое было в самом начале, то ли четверо. По итогу я сошелся сам с собой во мнении, что мне нужно избавиться еще от десятка противников, что совсем немало, и даже если вывести из строя этих двух, я получу восемь готовых к нападению человек, либо десять, но не готовых. При плохом раскладе мне достанется не меньше четырех стрелков, от которых мне самому придется спрятаться, оставив на линии огня Нику. Жаль, что рядом нет Глеба. Два ствола куда лучше. Во всех смыслах. Ситуация не очень. Из двух зол выбирая меньшее, я едва ли получу желаемый результат. В плюс мне были лишь поглощенные души, которые до сих пор согревали. «Свежие, но не поляризованные». «А какие же тогда будут поляризованные?» «Поглощенная душа монстра в заброшенной школе была ощутимой. Но если это ощущение увеличить кратно...» От предвкушения засосала под ложечкой. «Да, я уже прилично отвлекся. Но когда вернулся к реальности, приоткрыв глаз, обнаружил, что меня все еще тащат. Хорошая была ловушка с телефоном». Хороша тем, что ее быстро состряпали, чтобы захватить меня в плен. А еще дольше вы не могли, крикнул Артур. Судя по всему, до него нам еще метров тридцать не меньше, разве что лес почти кончился, и мы вышли на не очень ровную поляну, бугристую совсем не живописно, а скорее уж много ломательно. Парни замедлились еще больше. Пару раз они поскользнулись, да так лихо, что я сам едва не упал но все же устоял на ногах, разве что головой мотнул поудобнее, чтобы мельком осмотреться. Иногда и пары секунд достаточно, чтобы оценить ситуацию. Поле, поляна, лук — все в буграх, и грунтовка рядом. Посередине стоит Артур, точная копия своей же собственной фотографии. Сын на него, правда, не слишком похож, но это уж точно не мои проблемы. За ним еще двое амбалов. Хотя это могло мне и просто показаться, ведь все остальные были далеко не крупными, но вооружены это точно. Рядом же стоял Глеб, скрестив руки на груди, понуро глядя перед собой. Как же он только дал себя поймать. Во второй раз я посмотрел дальше, на блики солнца от лобовых стекол трех автомобилей. Еще бы такую араву привезти, три машины, теперь они уедут отсюда полупустыми». «Как минимум. Я сдержал себя от злобной ухмылки. Еще 10 часов назад, приведи меня сюда, эти парни, в состоянии утреннего похмелья, я бы с ужасом взирал на все это. Но сейчас ситуация стала чуточку проще. Ники я нигде не заметил, что вселило некоторое волнение. С горем пополам меня подтащили поближе к Артуру. Я выждал, когда тот сделает шаг навстречу». Наверняка он собирался отвесить мне пару плюх, чтобы привести в чувство, но я опередил его, посмотрев прямо в лицо. Рука, зависшая в размахе, опустилась вниз. Брови и скулы Артура дернулись, но он держался на удивление спокойно. «Наконец-то мы встретились лично», — заговорил он. «Но мне жаль, что пришлось использовать такие методы». И палец его быстро указал на Глеба. Твоей подруге я тоже претензий не имею, и мы отпустим ее, как только договоримся с тобой, полагаю, что твои карты биты.